Глава пятая. Вайкики. 27 октября, 17.45. В номере отеля Питер Дженсен повалился на кровать, испытывая чувство полной нереальности происходящего. Он абсолютно не представлял, что делать дальше, и почему он только не сообщил ватанабе, кто такая Элисон Бендер. Несмотря на сильную усталость, расслабиться и отдохнуть не получалось то видео все крутилось и крутилось у него в голове. Перед глазами у студента стояла Эллисон, которая держала что-то в вытянутой руке и наблюдала за гибелью его брата с таким видом, будто это ровно ничего для нее не значило. А потом она поспешила прочь. Почему? В памяти вдруг всплыл разговор с Риком Хаттером по поводу Эрики Мол, о том, как кого-нибудь можно проверить. Дженсен быстро вытащил бумажник и принялся рыться в нем, отбрасывая в сторону всякие карточки и деньги. Вот она, та визитка, которую дал ему Рик тогда в лаборатории, больше недели назад. С обратной стороны почерк Рика. Всего лишь имя Хорхе и телефонный номер. Парень, который может пробить любой телефон. Хакер из технологии. Код был Массачусетский. Студент набрал номер. Гудки. Потом еще. Автоответчик голосовой почты не включался, так что Питер просто выжидал. Наконец ему ответили не особо любезно. Угу. Дженсен представился и объяснил, что ему нужно. Я знакомый Рика Хаттера. Не могли бы вы раздобыть перечень звонков с определенного телефонного номера? А? Зачем? Рик сказал, что вы можете. Заплачу, сколько скажете. Бабки тут ни при чем. — Я на такие дела подписываюсь только когда есть интригующие типа того небольшой латиноамериканский акцент голос негромкий Питер объяснил ситуацию эта женщина может иметь непосредственное отношение отношение к смерти моего брата смерть впервые по отношению к Эрику он наконец употребил это слово наступила довольно продолжительная пауза «Послушайте, у меня есть номер той женщины, с которого она звонила мне. Нельзя ли узнать, с кем еще она с него разговаривала?» — попросил Дженсен. «Насколько я понимаю, это ее телефон». Он продиктовал номер Эллисон. Из трубки не доносилось ни звука. Пауза затягивалась. Питер затаил дыхание. Наконец прорезался голос Хорхи. «Дай мне...» — снова пауза. «Пару часов» колотящимся сердцем Дженсен откинулся на подушке кровати. С Калакауа-авеню доносился шум уличного движения, поскольку окна номера выходили не на море, а на город, в том направлении, которое тут называют Маука, то есть от воды к горам. Все-таки остров, тут свои представления о странах света. Время тянулось нестерпимо долго. Солнце начинало клониться к закату, наполняя комнату тенями. Может, Эрик все-таки выбрался на берег? Может, у него амнезия? И он лежит сейчас в какой-нибудь больнице? Может, вообще какая-то чудовищная ошибка? Петру осталось только надеяться, верить, что его брат все-таки объявится. Где-нибудь, как-нибудь. Всегда оставался пусть крохотный, но шанс. Или же Эрика все-таки убили. В конце концов, Будучи не в состоянии усидеть в номере еще хотя бы минуту, Дженсен вышел на улицу. Усевшись на пляже напротив отеля, он бездумно смотрел, как красные полосы заката медленно угасают над темным океаном. Почему же он все-таки не сказал тому детективу, что узнал Эллисон на видео? Словно какой-то инстинкт подсказал ему придерживать язык. Но почему? Что его к этому вынудило? Когда они с Эриком были еще малы, то постоянно присматривали друг за другом. Ирик всегда его прикрывал, а он прикрывал Ирика. Вот ты где! Обернувшись в тусклом вечернем свете, Питер узнал подходящую к нему Элисон Бендер. На ней было синее платье с гавайскими узорами и сандалии. Не то, что тогда в Кембридже, где он увидел ее в строгом деловом костюме и жемчугах. Теперь она смотрелась... Скорее, как юная невинная девица. «Почему не позвонил?» — спросила она. «Я думал, ты сразу позвонишь, как только разделаешься с полицией. Как там дела?» «Дела идут», — ответил Питер. «Меня возили туда, на место. Показывали, где все произошло». «Так-так, есть какие-нибудь новости?» «В смысле, про Эрика?» «Его так и не нашли. Ну, ни его, ни тело, а катер. Что катер? Они его осматривали?» «Не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Не сказали». Бендер уселся рядом с ним на песок и положил руку на плечо. Рука была теплой. «Мне очень жаль, что тебе пришлось через все это пройти, Питер. Представляю, какой это кошмар». «Да, было нелегко. У полиции есть видеозапись?» «Видеозапись? Да ну! Видел ее?» «Да. Ну и как? Полезная?» «Неужели она и в самом деле...» не заметила видеокамеру в руках у той парочки, что расположилась чуть ниже по склону. Неужели и впрямь смотрела только на лодку? Ее глаза внимательно изучали лицо Дженсона в полумраке. «Я видел, как Эрик выпрыгнул». С трудом выдавил он, но больше так и не появился. «Какой ужас!» — тихонько проговорила женщина. Рука я шевельнулась, стиснула плечо Питера, погладила. Он хотел было попросить ее прекратить, но побоялся не справиться с голосом. Во всем происходящем было что-то невероятно гнетущее. — И что считает полиция? — спросила Эллисон. — Насчет чего? — Насчет того, что случилось, в смысле, с лодкой. — Они считают, что засорился. В этот самый момент у Дженсона зазвонил телефон. Он полез в карман рубашки, достал мобильник и отщелкнул крышку. Алло, это Хорхи. Один момент. Поднявшись, Питер повернулся к Элисон. Простите, пожалуйста, мне придется ответить. Он отошел по пляжу в сторонку. На темнеющем небе понемногу проступали звезды. Да-да, слушаю, Хорхи. Есть информация по номеру, который ты мне дал. Зарегистрирован на Нанель Джен Technologies в Гонолулу. Числится за сотрудницей по имени Эллисон Бендер. дженсон бросил взгляд назад. Силуэт Эллисон темной тени вырисовывался на песке. «Что еще?» — спросил он. В 15.47 по местному времени она звонила на номер 646-673-26-82. Три раза подряд. «Чей это номер?» «Номер не зарегистрирован. Скорее всего, это из тех дешевых одноразовых мобильников». Покупаешь и пользуешься, пока деньги не кончатся. Три раза звонила? Да, но очень коротко. Три секунды, потом две секунды, потом опять три. Так-так, может, не соединялась? Нет. Соединение каждый раз четкое. Никакого автоответчика сразу на вызов. Она знала, что соединилась. Были гудки? Тут две вероятности. Либо она звонила в расчете на то, что быстро ответит либо же приводила в действие какое-то устройство. Устройство? Ну да, мобилу можно подключить к какому-нибудь устройству, чтобы оно включалось при входящем звонке. Ладно, три звонка подряд. Что еще? В 15.55 она позвонила по другому номеру, в Наниджин. Тот записан на сотрудника по имени Винсент Дрейк. Хочешь послушать звонок? Конечно. Гудки? «Потом щелчок соединения. Вин. Да?» «Эллисон, тяжело дыша. Это я. Вин. Да-да. «Эллисон, послушай, я очень волнуюсь. Не знаю, получилось или нет. «Ведь должен быть дым или еще чего. Вин. Прошу прощения. «Эллисон, я волнуюсь. Вин. Давайте на этом остановимся. «Эллисон, что-то я не пойму. Вин. Да, я все понял. «А теперь послушайте. Это телефон». Я хочу, чтобы вы все изложили не столь эмоционально, Эллисон. О, -о, о, Вин, понимаете, о чем я говорю, Эллисон. Пауза. Да. Вин, хорошо. А теперь, где находится объект, Эллисон? Нет его, исчез. Вин, отлично. Тогда не вижу проблемы, Эллисон. Я все равно волнуюсь. Вин, но ведь объект не проявится опять, Эллисон? Нет. Вин, тогда полагаю вопрос решен. Лучше обсудим это приличной встрече. Вы уже возвращаетесь, Эллисон? Да. Вин, отлично. Тогда до встречи. Затем в трубке опять раздался голос Хорхи. Есть еще два звонка. Хочешь послушать? Лучше потом. Ладушки. Тогда отправлю их тебе звуковыми файлами. Прослушаешь прямо на компе. Спасибо. Питер обернулся на Эллисон и поежился. «А можно передать их полиции?» — спросил он. «Да ты чё?» — возмутился хакер. «Такие вещи только по ордеру делаются. Засветишь записи, и на суде от них толку ноль. Незаконное получение улик, вторжение в личную жизнь и все такое. Да еще и меня подставишь. Тогда что же мне делать?» «Хм...» — озадачно пробурчал Хорхе. «Ну, не знаю. Сам заставь их расколоться, что ли?» «Как?» «Извиняй, но тут я тебе не советчик», — сказал хакер. «Но надо будет еще чего пробить, только свисни, и он повесил трубку. Питер потащился обратно к Элисон, ощущая в спине неприятный холодок. Уже почти полностью стемнело, и понять, что написано у нее на лице, он так и не сумел. Она все так же неподвижно сидела на песке. Молодой человек услышал ее голос. «Все в порядке». — Да, все отлично. На самом-то деле Питер чувствовал себя не лучше утопленника, хватающего ртом последние глотки воздуха. Недавние события обрушились ему на голову почище прибойной волны. Всю свою сознательную жизнь он был обычным студентом и до настоящего момента наивно полагал, будто весь его жизненный опыт позволяет ему с полной уверенностью и даже не без некоторого цинизма, давать оценку таким же человеческим существам, как он сам, и тому, на что они способны, чего только не вытворяли его собратья-студенты. Кто списывал и вообще всячески жульничал, кто рассчитывался за хорошие оценки сексом, кто втихаря подгонял результаты научных исследований, да и преподаватели попадались не лучше. Выпал ему как-то раз... Научный руководитель, который вовсе сидел на героине. В свои двадцать три года Питер ощущал себя человеком, который уже все на свете повидал. Но только не теперь. Уже от самой только мысли об убийстве, о том, что кто-то мог, руководствуясь строгим расчетом, попытаться убить брата, его бросало в дрожь и холодный пот. Он не решался даже просто заговорить, женщиной, которая корчила из себя подружку брата и в то же самое время строила против него самые отвратительные планы. Вдруг не сдержится. Хороша подружка. Поплакала бы хоть для вида, что ли. «Что-то ты уж больно притих, Питер», — заметил Бендер. «Просто устал? Не хочешь выпить? Нет, спасибо. Май-тай тут просто отличный. Пожалуй, лучше мне пойти поспать. Ты уже ужинал? Не хочется». Эллисон поднялась с песка, отряхнулась. «Понимаю, как ты расстроен. Я тоже. Ну да. Что-то такое колючее. Я просто пытаюсь...» «Простите», — поспешно отозвался Питер. «Не хватало еще, чтобы она что-нибудь заподозрила. Это будет неразумно, а то и вовсе опасно. Просто я до сих пор в шоке». Женщина вытянул руку и погладила его по щеке. «Звони, если что понадобится». Спасибо, хорошо. Они зашли обратно в отель. Твои друзья прилетают завтра, сказала Эллисон. Они тоже расстроены, но план посещения уже расписан. Ты с нами? Естественно, ответил Дженсон. Не могу просто сидеть и все это в голове прокручивать. Начинаем в дендрарии Вайпака. Это в долине Маноа, в горах. Там мы берем большинство материалов для исследований. «Завтра в четыре. За тобой заехать?» «Не стоит», — сказал Питер. «Я возьму такси». Все-таки он ухитрился, как-то чмокнуть Бендер в щеку. «Спасибо, что приехали, Эллисон. Для меня это важно. Я просто хотела помочь». Женщина смотрела на Дженсона с явным сомнением. «И помогли», — сказал он. «Поверьте, очень помогли». Не хотелось ни спать, ни есть. Ничего не хотелось. Буквально оглушенный полученными от Хорхи сведениями, Питер стоял на балконе своего гостиничного номера. Океан был с противоположной стороны здания. С балкона открывался вид на город и новейшие над ним силуэты горных вершин, диких и черных, без единого огонька, различимы лишь благодаря россыпи звезд на ночном небе. Элисон Бендер сделал три коротких звонка на некий телефонный номер. Время первого прочно застряло в голове Дженсона. 15.47. Вторая половина дня. Ему вспомнилось, что на видео, снятом той парочкой, тоже показывалось время. Он попытался представить себе цифры в углу экрана. Память на числа у него была отличная. В его занятиях без этого никуда. Перед его мысленным взором сама собой всплыла строка со временем съемки. 15.50 чем-то. Катер Эрика заглох всего через три минуты после того, как Эллисон сделала первый звонок. «Погоди-ка, но ну а от Эрика? Когда она отправлена?» Питер бросился обратно в номер к телефону и быстро прокрутил список вызовов. Сообщение «Не приезжай» поступило в 21.49. Между Восточным побережьем и Гавайями — шесть часов разницы» выходит выходит что эрик отправил СМСку в 1549 по местному отправил всего через две минуты после того как элисон бендер сделал три коротких звонка на одноразовый мобильник только два слова не приезжай потому что эрик был уже на грани жизни и смерти расписывать подробности ему было некогда эрик послал этот коротенький текст прямо из лодки пока пытался завести заглохшие моторы за миг до того, как выпрыгнул за борт. Руки Питера вдруг стали липкими, и телефон едва не выскользнул у него из пальцев. Глаза неотрывно смотрели на экран. «Не приезжай!» — это были последние слова его брата.